Глава двадцать пятая. О том, когда и как нашу ветку объединят с вышестоящей. Ну что ж, вот и настал черед углубиться в несколько долгожданных вопросов. Если в будущем нас планируют объединить с вышестоящей глобальной веткой, то когда и как это произойдет? Раз наша и верхняя ветка так сильно отличаются по своим частотам, а также есть существенная разница в основных событиях, количестве людей и даже времени, по верхней ветке уже конец 21 века, то возможно ли их привести к общему знаменателю? Обо всем этом я буду рассказывать в данной главе, а также поделюсь с читателями множествами других интересных инсайтов на эту тему. О том, когда две глобальные ветки сольют воедино. Скажу сразу, не скоро, то есть не в ближайшие годы и даже не через 10-20 лет. По моим ощущениям, для полного слияния нашей глобальной ветки с вышестоящей реальностью должно пройти как минимум лет 50-60, а то и больше. Здесь, кстати, важное уточнение. Летоисчисление это справедливо именно для нашей реальности. На верхней ветке картина будет несколько иной. Но к этому вопросу мы еще вернемся. А пока я хочу рассказать, почему слияние веток может занять столь долгое время. Так вот, я уже писала в прошлых главах, что даже сравнительно близкие друг к другу локальные ветки, которые существуют в пределах одного большого русла или глобальной ветки реальности, объединить между собой не так-то просто. Для начала надо максимально сблизить их, то есть подвести события к общему знаменателю, чтобы отличий было по минимуму а это уже требует времени, причем иногда немалого. Поэтому что говорить о более сложных случаях, когда различий между ветками крайне много? Здесь точно понадобится не одно десятилетие, чтобы наша ветка приблизилась примерно к тем же результатам, что и верхняя. О странной стратегии при объединении веток. Автор, это в общем понятно, но все равно логика здесь какая-то странная. Если изначально наши ветки планировали объединить с верхней, то почему же их так надолго развели в разные стороны? Это ведь крайне неудобно. В вышестоящей реальности время убежало далеко вперед, накопилась масса отличий, и теперь свести это все воедино будет сложно. Зачем использовать такую странную стратегию? Не легче ли было изначально вести ветки близко друг к другу, а потом быстро и безболезненно объединить? Я думаю, что подобные вопросы могут возникнуть сейчас у многих читателей. Поэтому попытаюсь обрисовать, как я вижу данную ситуацию и в чем здесь состоит весь замысел, по крайней мере, на мой взгляд. Первое. Вышестоящая глобальная ветка была своего рода экспериментом или даже полигоном по тестированию определенных изменений. Грубо говоря, на ней обкатывались сценарии дальнейшего развития нашего мира, выбирая оптимальный курс на ближайшие сто лет. Второе. Надо понимать еще одну интересную вещь. Вышестоящая ветка не состоит из одного единственного сценария. Она, как и наша, представляет из себя некое глобальное русло событий, по которому проходит некоторое количество локальных ветвлений. Точно так же, как и наши ветки, некоторые не очень перспективные локальные ветки там сворачивали или объединяли с другими, более удачными, при этом полностью растворяя неудавшуюся ветку в соседней локальной. Грубо говоря, на верхней ветке на протяжении всей ее истории продолжался эксперимент в рамках эксперимента, то есть тестирование разных сценариев общественного развития и по итогу выбор самых оптимальных. В итоге был избран наиболее удачный маршрут развития, и по нему основная энергия верхней ветки и прошла. А общий знаменатель, к которому на данный момент подошла верхняя ветка, это тот пункт назначения, к которому хотят подвести нас. При этом надо понимать, что наш маршрут ветки в эту целевую точку будет несколько другим. Все-таки мы во многом отличаемся от верхней ветки. Разное энергетическое наполнение разный контингент, то есть души, населяющие ветку, и так далее. Тем не менее, рано или поздно нас хотят подвести к тем же самым результатам, пусть и несколько иным путем. Третье. Теперь вернемся к главному вопросу. Почему же все-таки верхняя ветка так сильно убежала вперед? Насколько я вижу, это далеко не случайность или недосмотр. Нет, скорее так было спланировано изначально по следующей причине. Требовалось энергетически обозначить ту самую желанную точку в будущем, которой нашу ветку хотят притянуть, а также, что не менее важно, путь к ней. Можно сказать, что на протяжении всего развития верхней ветки она оставляла определенные энергетические метки в пространстве вариантов и информационном поле. Эти метки создавались путем реализации нужных событий, то есть их проживания обитателями той реальности. Соглашусь, этот механизм сложно объяснить и понять с обывательской точки зрения. Он выглядит крайне необычно. Но в целом закономерность такая. Уже когда-то случившееся событие, пусть и на соседней ветке, служит своего рода магнитом, так как между всеми реальностями Земли существует связь. После того, как определенные варианты реализованы и через них прошло массовое внимание людей, Они еще долго выглядят подсвеченными в информационном поле, сохраняя в себе остаточную энергию. И когда другая ветка, в данном случае наша, будет двигаться в будущее, проходить этим же маршрутом, то ее будет так или иначе притягивать в схожие области вариантов. Именно поэтому верхнюю ветку намеренно увели далеко вперед. Не только чтобы протестировать какие-то события, но и чтобы осветить нам путь, и мы могли двигаться параллельно, а затем прийти к схожим результатам. Про то, как будет технически происходить слияние реальностей. Ладно, про смысл убегания верхней ветки в далекое будущее более или менее понятно, но теперь возникает другой вопрос. Как их будут в итоге объединять? Ведь пока наша ветка доползет до нужной точки, наверх не пройдет еще лет сто, а может и двести. И выходит, они будут вечно пытаться догнать друг друга, как Ахиллес и Черепаха. Я знаю, что этот вполне логичный вопрос могут сейчас задать мне многие. Постараюсь ответить на него, но предупрежу заранее, что многое в моих словах может показаться весьма необычным и далеким от нашей привычной логики. Начну, наверное, с самого понятия времени. В том трехмерном мире, где мы живем, оно представляется некой постоянной величиной, состоящей из секунд, минут и часов, эдакой ровной линии, которая с одной и той же скоростью продвигается вперед. Однако подобное восприятие – одна из иллюзий нашей реальности. Можно сказать, что время видится именно таким исключительно с человеческой точки зрения. А вот если подняться на несколько уровней выше – откуда, собственно, и проводятся все манипуляции с ветками, то все будет выглядеть уже совершенно иначе. В первой части этой книги я писала о том, что время – это, по сути, скорость прохождения потоков энергии сквозь определенную реальность. Или, другими словами, скорость проживания вариантов информационного поля массовым сознанием людей. Да, личное ощущение времени у разных людей может отличаться, И на это влияет множество факторов – возраст, увлеченность тем или иным действием, окружающая обстановка и так далее. Но все же множество индивидуальных восприятий рождает тот самый общий поток с определенной скоростью или коллективное время. А теперь продолжу эту мысль. Надо понимать, что течением коллективного времени можно управлять свыше, то есть из более высоких уровней реальности Земли. Поэтому, когда требуются какие-то нестандартные манипуляции, оттуда запускают довольно сложные программы. Давайте представим себе, что время на определенной ветке течет вполне спокойно и планомерно. То есть общественное внимание с устоявшейся скоростью проживает варианты из информационного поля. Или, другими словами, что происходит равномерное движение по цепочке времени из прошлого в будущее. Но вот наступает момент, когда этот процесс надо временно приостановить. Допустим, чтобы подождать другую реальность, а затем объединиться с ней, как в случае с нашей верхней веткой. Возможно ли подобная заморозка времени на практике? Сразу скажу, да, такое возможно. Для этого применяются определенные технологии, причем весьма необычные для нашего повседневного восприятия. О них и пойдет речь дальше.